Глава двадцать В полдень я принимал дела покойного старшего помощника начальника по секретно-оперативной части товарища Венямина Малышева. Венька лежал уже в гробу в клубе. Начальник не разрешил мне идти туда. Я принимал дела, рылся в чужом столе, читал бумаги. Сознание мое все еще было затуманено как после болезни. Первое мне попалась опись вещественных доказательств, в которой было написано первое — сыромятные ремешки-ушивки, имеющие большую прочность и свойство крепости при завязывании узла. Второе — охотничье ружье марки Геха, обладающее свойством поражать большую площадь рассеиванием картечи при выстреле. Третье — Американской системы винтовка марки Винчестер, замечательная большой дальнобойностью. Мне вспомнились минувшая зима, поездка на аэросанях, ночная прогулка на лыжах по воеводскому углу, мокрая холодная весна, встретившая нас в дударях, первые летние пожары в тайге и любовное письмо, которое всю ночь писал Венька. Все это было совсем недавно, но мне казалось теперь, что это было очень давно. Бумаги эти, исписанные моим и Венкиным почерком, начинали как будто желтеть. Я старательно перебирал их, разыскивая что-то самое главное. В это время в комнату не постучав, ввалился Васька Царицын. Он не говорил, а кричал. «Ты знаешь, как это получилось!» Оказывается, Венька все-таки был влюблен в нее, а она срамила его на весь город, а он взял и застрелился, как идиот. Я сказал как мог спокойно. — Выйди, Васька. — Выйди, сейчас же из помещения, или я... Васьк понял меня и ушел сейчас к себе. А я вылез из-за стола и отправился в кабинет начальника доложить, что в бумагах покойного ничего существенного не найдено, что могло бы непосредственно указать на причину его смерти. Я вошел в кабинет без разрешения, как входил Венька Малышев, как имеет право входить исполняющий обязанности старшего помощника начальника. Я имел теперь такое право. Но начальник вскочил из-за стола и закричал, кто позволил входить без стука? «Простите», — сказал я обиженный и повернулся, чтобы уйти. Однако начальник задержал меня. И тут я увидел, что очки его запотели, бобрик, всегда аккуратно причесанный, будто вымок и растрепался, и лицо, чисто выбритое, гладкое, чуть помялось и покрылось багровыми пятнами. Я понял, почему он закричал на меня и опустил глаза, чтобы не смотреть на него. Но он снова сел за стол, хлопнул ладонью по столу и сказал, «А — А? Я хотел уже приступить к докладу, но начальник не дал мне открыть рот и опять, хлопнув ладонью по столу, сказал, — Какого парня потеряли, а? И взглянул в свою открытую ладонь, как в зеркало. — Какого парня? Я тихонько вздохнул, и начальник как-то печально крякнул. «Если бы его можно было оживить», — сказал он тоскливо. И вдруг скулы у него зашевелились, что всегда предвещало грозу. «Я бы дал ему десять суток ареста! Пусть бы он подумал, сукин сын, как жить на свете, как вести дела! В публичном месте вдруг позволить себе такое!» Мне хотелось сказать начальнику что он сам некоторым образом повинен в смерти своего помощника. Может, больше всех повинен. Но я не решился сказать ему это в глаза. Это сказал Коля Соловьев. Он сказал это при особых обстоятельствах. Когда начальник вызвал его, как вызывал по очереди всех сотрудников, чтобы установить причину самоубийства Малышева. Прежде всего, начальник спросил, не знает ли Соловьев девчонку, с которой путался Виньямин Малышев. — Знаю, — подтвердил Коля. Но он не путался с ней, а хотел, говорят, нормально жениться. — А что это за особа? — Она не особа, — возразил Коля, убежденный, что особыми называются только классово чуждые элементы. Она комсомолка и работает кассиршей в бывшем мохоткинском магазине. Так-так, постучал искалеченными пальцами по столу начальник. "Стало быть, ты ничего существенного не знаешь? Ну иди". "Существенного ничего не знаю", сказал Коля. "Но на вас он перед смертью сильно обижался, товарищ начальник. Это почему же?" Он так считал, что вы вроде хотите аферу сделать с этим Лазарем Баукиным. — Аферу? — Ну да. Будто вы и так хотите объявить, что это мы поймали Воронцова и Баукина. — А ты как полагаешь, кто их поймал? Сами, что ли, они поймались? — Я тоже так полагаю, что это может получиться с нашей стороны вроде как афера. — Стало быть, я, по-твоему, аферист? — Грозно взъерошился начальник и пошевелил скулами. Не аферист, но... Начальник не дал Коли договорить. Он приказал ему сейчас же сдать оружие и стукнул уже всей ладонью по столу. Положи его вот сюда. И на десять суток я тебя отстраняю от выполнения всяких обязанностей. А потом поглядим. Весть о таком распоряжении начальника в одну минуту, как говорится, облетела... Наше учреждение, у меня в комнате собрались почти все наши комсомольцы. Да и был-то их в ту пору в нашем учреждении всего пять человек. После смерти Вениамина Малышева осталось четверо. Коля Соловьев подробно во всех деталях рассказал о своем разговоре с начальником и заявил, что он, Соловьев это дело так не оставит, что он сегодня же Вот сейчас пойдет в уком комсомола к Зурикову, и даже если надо, до укома партии дойдет, до самого Жолобова. Пусть начальник не думает, что он тут царь и бог, и выше его будто никого на свете нет. — Глупо! — возрился на Колю Соловьева черными горячими глазами Иосиф Голубчик. — Если б я был начальником, и ты бы сказал на меня что я чуть ли не аферист. Я бы не только отстранил, я посадил бы тебя как Цуцика. Ты если не понимаешь политических вопросов, то лучше спроси. И голубчик стал объяснять, почему начальник хочет оформить это дело так, будто не Лазарь Баукин поймал Воронцова, а мы поймали их всех. Начальник заботится сейчас не о том, чтобы самому прославиться. Это было бы мелко и гадко, он хочет поднять в глазах населения авторитет уголовного розыска. А это уже вопрос политический. «Ведь вы подумайте, как было», — показал нам голубчик свои длинные, поросшие черными волосами пальцы и загнул мизинец. «Воронцова мы ловили не один год и не могли поймать. В народе уже стали поговаривать, что мы какие-то дармоеды. А мы ведь...» Не от себя работаем. Если ругают нас, это значит ругают советскую власть. На это нам много раз указывал начальник. И вот сейчас он стремится поднять наш авторитет. А это значит, он стремится поднять авторитет советской власти. Это ж ты контрреволюцию говоришь. Вдруг заметил нервный, суетливый Петя-бегунок. Что она, такая несчастная, что ли, советская власть? что ее надо сильно подкрашивать и малевать. Петя Бегунок меня больше всех удивил. Я считал, что он, как и голубчик, на самом лучшем счету начальник, что он только и способен повторять его слова и все действия. Он даже стрижется, как шутили у нас, под начальника, тоже завел себе эткий бобрик, вся голова наголо острижена, а на лбу колючий хохолок и все-таки у него, оказывается, есть собственное мнение. — Обман всегда считается обманом, — закричал он, — а советская власть и без обмана проживет. Ей обман не нужен. Это, может, только тебе нужен обман. — Ты закройся! — презрительно поглядел на него Иосиф Голубчик. — Тебя вызовут тридцать второго. И ты мне контрреволюцию не пришивай и не бери на испуг. Тот, кто брал меня на испуг, давно на кладбище, а тот, кто собирается, еще не родился. Иосиф Голубчик говорил, как всегда, напористо и сердит. Но я заметил, что слова Пети Бегунка все-таки смутили его. Я подумал, что Голубчик, бывший гимназист, у которого родители имели до революции собственную торговлю, оттого и старается показать себя самым идейным, что боится, как бы ему не вспомнили, кто он такой. Однако я замолчал. Я молчал до тех пор, пока Голубчик в запале этого спора не сказал, что Венька Малышев поступил как трус. Тут уж я воспламенился. Кто-кто? А Венька, я это твердо знаю, никогда не был трусом. Ты Веньку лучше не затрагивай, — сказал я Голубчику. Ты лучше иди обратно доучиваться в свою гимназию или в магазин твоих родителей, а Веньку не затрагивай. Венька всю свою молодую жизнь боролся за правду. Он был против всякого обмана и боролся только за правду. Видели мы. До чего он доборолся, — скривил гримасу голубчик и, заметно смущенный, стал закуривать, не ответив как следует на мои слова. Я был уверен, что Петя-бегунок и Коля Соловьев в сию минуту поддержат меня. Я знал, что они не любят голубчик, как не любил его и Венька. Но они молчали. Потом Коля, глядя не на нас, а куда-то в сторону, сказал, — "А Веньке сейчас разговаривать нечего. Я Веньку тоже не оправдываю. И не хочу, и не могу оправдывать. «Но факт остается фактом, что он боролся за правду и против всякого обмана», — опять сказал я. «Факт остается фактом», — тихо заметил Петя-бегунок, будто не хотел разглашать этого факта и оглянулся по сторонам. «Мне Малышев давал рекомендацию в комсомол. Я его всегда уважал, но сейчас, даже беспартийные, у нас тут говорят...» что он нас всех осрамил. Это верно подтвердил Коля Соловьев. Уж если бороться за правду, так надо бороться. А то выходит, как это самое, как дезертирство. Получилось так, что ребята поддержали не меня, а Иосифа Голубчика, которого они действительно не любили. Истинная причина самоубийства Вениамина Малышева так и осталась неизвестной жителям города. Да я и сам до сих пор не могу ее в точности определить, или, как модно теперь выражаться, сформулировать. Я думаю только, что тут была не одна причина, а в городе называли одну. В конце дня, когда я собирался домой, В комнату ко мне зашел наш делопроизводитель Витя и сказал, что в дежурке меня спрашивает «Какая-то... какая-то дамочка!» — ухмыльнулся он. В дежурке у запыленного окна стояла спиной к дверям Юлия Мальцева. Я не сразу подошел к ней. Я даже не хотел подходить, остановился в дверях, но она оглянулась под пристальным моим взглядом, И бросилась ко мне. «Что же это?» — сказала она. И больше ничего не сказала. На нас смотрели дежурный и обычные наши посетители, две торговки, задержанные за спекуляцию, инвалид, ограбленный в пьяном виде, и еще не протрезвившийся мальчишка-карманный вор. На глазах у этих людей мне было неловко разговаривать с Юлей. Я повел ее в коридор. «Подожди здесь!» Сказал я ей довольно строго и пошел в свою комнату прибирать бумаги. Я укладывал бумаги в шкаф и в стол и все время старался сообразить, как же мне следует вести себя с ней, если я знаю, что она была одной из причин гибели Веньки. Пусть невольно, бессознательно, но она содействовала его гибели. И зачем она пришла сейчас? Как хватило у нее нахальства? Я надеялся, что она, может быть, уйдет, пока я укладываю бумаги, и мне не придется объясняться с ней. Мне не хотелось объясняться. Мне противно было смотреть на нее. Лучше бы она пошла к своему узелкову, ну, ее к дьяволу. Еще не хватало мне, чтобы тут начался разговор о каких-то моих шашнях с ней. Пусть она лучше уйдет. Но она не уходила. Я слышал, как ходит она по каменным плитам коридора, недалеко от двери. Вот сейчас выйдет из своего кабинета начальник, ведь он еще, кажется, не ушел. Я все время ждал, когда он поедет обедать, чтобы и самому уйти вслед за ним. Вот сейчас он выйдет, увидит ее в коридоре и спросит, что это за девушка, зачем она сюда пришла. В самом деле, зачем она пришла? Что ей еще надо? Уложив бумаги, я постоял у окна, посмотрел на улицу, хмурую, в этот предвечерний час. И так, ничего не сообразив, вышел из комнаты и стал запирать дверь. Я только думал о том, что лучше всего именно сейчас увезти Юлю отсюда, пока не вышел начальник. Лучше всего поскорее увести ее. Однако я не успел этого сделать. Начальник вышел из кабинета раньше, чем я запер дверь. — Ты уходишь? — спросил он. — Хотел пойти пообедать. — Пообедай и сейчас же возвращайся, будешь нужен. Через час. Слушаю. Сказал я, ожидая с тревогой, что он спросит о девушке, стоящей в коридоре. И я не знал, как ему ответить, кто эта девушка. Разве можно так прямо ответить, что это та самая девушка, из-за которой... Но начальник даже не взглянул на Юлю, прошел мимо. А Юля подошла ко мне. — Извини меня, — сказала она, — но я вижу, что ты... Я не дал ей договорить. Давай выйдем отсюда. Почти подтолкнул я ее. На улице поговорим. На улице было ветрено и одинок. Где-то вдалеке простучали по неровной мостовой колеса пролетки нашего начальника, уехавшего обедать. — Извини меня. Опять сказала Юля, собиравшаяся, должно быть, еще что-то сказать. Но я опять перебил ее. Поздно теперь извиняться, поздно и ни к чему. Мне твои извинения не нужны. Мне наплевать на твои извинения. И тебе незачем было приходить ко мне. Я хотела только сказать, мне неинтересно, что ты хотела. Я знаю, что ты сделала когда передала это письмо своему паршивому Узелкову. — Я не передавала, — взяла меня за руку Юля. — Я клянусь тебе, что не передавала. И заплакала. — Я клянусь. Я проклинаю себя. Ты не плачь. Теперь поздно плакать. Все-таки письмо оказалось в руках Узелкова, и он ударил Веньку этим письмом по самому сердцу. Юля заплакала сильнее и все крепче стала сдавливать мою руку, как бы требуя, чтобы я замолчал. Из несвязанных ее объяснений, прерываемых плачем, я понял, что письмо попало к Узелкову случайно. Оно лежало в книге «Огонь любви», взятой у Узелкова. Узелков пришел за книгой, когда Юли не было дома, и хозяйка отдала книгу вместе с письмом. А я рассердилась на Малышева, — сквозь слезы проговорила Юля. — Я не ожидала, что он напишет мне такое письмо. — Узелков сделал подлость, а ты рассердилась на Малышева, — сказал я. — Как же это понять? — Я рассердилась на Малышева за то, что... Ну, неужели он такой умный, честный, не мог понять? Ты ведь знаешь, что было написано в его письме. Я все знаю. Он откровенно признался тебе, «А зачем? Зачем надо было признаваться? Неужели он думал, что я какая-то мещанка? Неужели он не понимал? Я хотела встретиться с ним, я ждала!» Мы проходили мимо клуба имени Парижской коммуны, где лежал в гробу Венька Малышев. Я боялся, что Юля, вот такая заплаканная, захочет сейчас войти в клуб. Но она сама сказала, «Нет, я не могу». Я не хочу смотреть на него, мертвого. Я не хочу, чтобы он умирал. Мы прошли мимо клуба, свернули в переулок, пересекли площадь и оказались на улице пламя революции. Около ворот нашего дома мы остановились. — Можно, — спросила Юля, — можно я зайду к вам? — Не к тебе, а именно к вам, — сказала она, будто Венька Малышев все еще жил в этом доме. Она посидела в нашей комнате минуты две, посмотрела на узенькую Венькину кровать, застланную серым солдатским одеялом, на его деревянный обшарпанный сундучок, видневшийся из-под кровать, потрогала, потом взбила его подушку и ушла, сказав, на похороны я не пойду, я не могу, я не хочу идти на похороны. Хоронили Малышева в ненастный день, накрапывал нудный предосенний дождь, но казалось, все население города вышло на самую большую улицу, на проспект коммунизма. Всем интересно было поглядеть, как хоронят комсомольца, застрелившегося из-за любви. Впереди шагал духовой оркестр. За ним шли лучшие лошади, из конного резерва милиции, запряженные в беговые дрожки, на которых возвышался гроб. За гробом следовало наше строгое учреждение, почти в полном составе. И обыватели, точно артистов, рассматривали нас. Но мы шли, опустив головы, как и полагается на похоронах. Рядом со мной шел Васьк Царицын. Он смотрел себе под ноги и тихонько вздыхал потрясенному всем происходящим, мне пришла в голову нелепая мысль, будто Васька вздыхает потому, что ему жалко сапог, надетых сегодня в первый раз и уже до колен вымазанных в этой непролазной грязи. Мне захотелось столкнуть его в грязь, чтобы он вымазал не только сапоги, но и новенький френч, и удивительно красивую высокую фуражку, с аккуратными ровными вмятинами над околышем. Нет, такого дружка, как Венька, мне больше никогда не встретить. Процессия шла вдоль зеленых решеток городского сада. В этом саду мы гуляли с Венькой. Здесь он познакомился с Юлией Мальцевой. Здесь он и застрелился. Я поднял голову, и посмотрел на ворота с резными петухами. И вдруг увидел у калитки Долгушина. В эту минуту Долгушин поразил меня, как удар. Я ведь почти забыл о нем в эти дни. И вот он стоит у калитки сада и смотрит, как мы хороним нашего товарища, застрелившегося, как все думают, из-за любви. Гимназисты стрелялись, юнки стрелялись, Барышни какие-то травились уксусной эссенцией. Все это было. Но мы же говорили, что это старый мир, а мы комсомольцы. Я оглянулся на Долгушина. Он уже отошел от калитки и направился по тротуару за нами. Васька Царицын тихонько потрогал меня за рукав и сказал, кивнув на гроб, «Уж лучше бы его убили бандиты». Должно быть, он догадался, о чем я думаю, и это примирило меня с ним. Дождь прекратился, показалось солнце. Кладбищенские деревья сбрасывали на нас крупные дождевые капли. Мы пробивались между деревьев в центр кладбища, где была вырыта новая могила. И за нами неотступно шли горожане, многие из которых еще недружественно относились к нам под влиянием, как мы считали, враждебной агитации. Их было больше, чем нас, значительно больше. И когда мы окружили могилу, они стали за нами плотной стеной. Их томило любопытство. И они нетерпеливо дышали нам в затылке. Может быть, среди них стоял и Долгушин. Может быть, это он и дышал мне в затылок. Но я не мог оглянуться. Я вспомнил, как Венька любил говорить, что мы отвечаем за все, что было при нас. Нет, неверно. Мы должны отвечать и за то, что будет после нас, если мы хотим быть настоящими коммунистами. Венька Малышев лежал в гробу, чуть повернув голову, чтобы скрыть то место, в которое вошла пуля. Он лежал как живой, крепко сжав губы как делал всегда, обдумывая что-нибудь. В таких случаях, я помню, он закрывал глаза. И я готов был поверить, что и сейчас он вдруг встанет, сердито посмотрит на всех и скажет, что это все ерунда, что он никогда не умирал и не умрет. Я готов был поверить в самое невероятное в тот тяжкий час. Но Венька не встает не собирается вставать. Вот уже разбирают доски, на которых держался гроб над могилой. Я слышу, как стучит земля по крышке гроба. Я долго иду среди пышных кладбищенских деревьев, среди буйно цветущих на хорошо удобренной земле цветов, среди памятников старых и новых. Земля вольготно дышит после дождя, и над землей подымается туман. Я долго иду в тумане. Вдруг впереди меня возникает как видение форменная фуражка нашего начальника. Она колышется в тумане среди ветвей кладбищенских деревьев, высокая, с острыми краями, еще не обношенная, и тотчас же я слышу слова. Вы не совсем правы. Самоубийство при всех обстоятельствах не наш метод, и, разумеется, не наш... Не советский аргумент. Но это говорит не начальник, а Узелков. Я сразу узнаю его голос, и вот уже вижу его белую ворсистую кепку, мелькающую в кустах, много ниже фуражки начальника, потому что и сам Узелков ниже. Безответственность. Это учтите самый серьезный порог, как бы внушает Узелков начальнику а начальник глубокомысленно сопит. Ему, наверное, искренне жаль Веньку, но он не в состоянии понять, как это его подчиненный вдруг может в чем-то не согласиться с ним. Есть же твердые, давно определенные правила, по которым положено начальнику приказывать, а подчиненному выполнять приказания. И начальник не может быть неправ, потому что он действует в соответствии с единым планом, в конечной пользе которого никто не станет сомневаться. Таким образом, в основе этого печального факта лежит грубая политическая ошибка. Я бы даже сказал, политическая бестактность. И это мы не можем простить Малышеву. Мы обязаны смотреть правде в глаза. Вы согласны со мной? Это спрашивает Узелков. Начальник. А начальник что-то такое бурчит, чего я не могу расслышать. Он, должно быть, все еще не пришел в себя, все еще техчайшее огорчение томит его. Но едва ли он в чем-нибудь возразит Узелкову. Ведь Узелков говорит правильные слова. И говорит их от имени высшей силы, произнося могучее слово «мы». Он давно уже присвоил себе это право говорить от имени высшей силы, и никто не усомнится в этом его праве, так же как никто не заподозрит его в содействии самоубийству Малышева, потому что ни один прокурор не найдет в его поступке того, что на языке криминалистов называется составом преступления. Ведь он же ничего явно преступного не совершил он только прочитал чужое распечатанное письмо, случайно оказавшееся в его собственной книге. Неужели такой мелочный факт мог привести к столь печальным последствиям? Неужели такого сильного, уверенного в себе человека, как Венька Малышев, мог доконать такой тщедушный деятель, как Узелков? И вот Узелков идет за пределами кладбища рядом с нашим начальником, И преисполненные чувства собственного достоинства и собственной непогрешимости произносят торжественные слова о мужестве и правде и советуют бесстрашно смотреть правде в глаза. а по раскисшей земле мягко стелится теплый туман, в котором от чего-то знабит меня и я все время думаю о веньке о том, что если бы ему привелось сейчас увидеть узелкова, он, может быть, и сам бы не простил себе этой минутной слабости. После этого прошло много лет. Я многое забыл из того далекого времени, о котором шла здесь речь. Я забыл, наверное, даже некоторые важные подробности. Но запомнилось мне особенно крепко, как на кладбище, Дышали нам в затылке любопытные горожане, обыватели уездного города, где мы были первыми комсомольцами, и как бодро шел после похорон Узелков. Каждый раз, вспоминая это, я заново испытываю все ощущения того ненастного печального дня, и чувство скорби, гнева и сожаления до сих пор не ослабевает во мне. Переделкино. Октябрь 1956 года. Конец книги. Декабрь 1994 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Евгений Терновский.